«Она была хорошим человеком, и, я думаю, он тоже неплохой парень». «Так ты говоришь, он служит молодому королю?» — хрипло спросила Роза. «Его друг Гийом де Моришаль», — сказала Элен, строго глядя на Розу. Жанна она заранее предупредила о том, что ему никому нельзя говорить ни слова о Гийоме. Но Роза волновала совсем не это». Она боялась, что поблизости может оказаться Тибалт. Кто знает, что он с ней сделает, если обнаружит ее у Элен. Встав, Роза, погруженная в свои мысли, принялась убирать со стола. «Эй, я же еще не доел! Роза, не торопись!» Исаак рассмеялся. Роза растерянно покачала головой. «Сейчас вернусь!» — раздраженно сказала она и вышла из комнаты. Исаак посмотрел ей вслед. «Что с ней такое?» Жан, который почувствовал, что Розе плохо, вздохнул. «Ничего, я сейчас с ней поговорю». Исаак решил пока не задавать вопросов, но ему не нравилось то, что он все узнает последним. «Ты действительно спасла жизнь рыцарю?» еще раз спросил Уильям. «В конце концов, не у каждого мать была героем». «Но ты же слышал, что он тогда не был рыцарем». Он был маленьким мальчиком, младше тебя, — недовольно ответила она, и за весь оставшийся вечер не произнесла больше ни слова. Когда они легли в постель, Исаак обнял Элен. — Ты внезапно стала такой задумчивой и молчаливой? — Что случилось? — обеспокоенно спросил Исаак. — Ничего, я просто устала, и у меня голова болит, — пробормотала Элен, избегая его взгляда. Исаак прижался к ней теснее и провел кончиками пальцев по ее шее. Положив голову ему на плечо, Элен закрыла глаза. Почему что-то опять должно омрачить ее счастье? Она глубоко вздохнула, едва сдерживая слезы. Исаак нежно поцеловал ее волосы. Так, словно это был их последний поцелуй. Элен впилась ему в губы. Взглянув на нее, Исаак погладил ее по щеке. «Отдыхай, любимая. Завтра тебе будет лучше». Элен была благодарна ему за заботу. Она кивнула, но мысли о Гийоме и Тибалте не переставали бередить ее душу. «Спасибо», — тихо пробормотала она. Исаак поцеловал ее в лоб. «Спокойной ночи». Исаак спокойно уснул, но Элен продолжала ворочаться одолеваемая тревожными мыслями. На протяжении всего времени, когда они работали над мечом для Бодуэна де Бетюн, Элен была молчалива и всех избегала. «Ты плохо выглядишь. Нужно тебе работать поменьше, а то ты утомляешься, — сказала ей как-то Роза. Последние несколько дней она была совсем бледной. Волосы у нее потускнели, и она оказалась невероятно хрупкой. Дело не в работе. Элен действительно неважно себя чувствовала. Под глазами у нее пролегли темные круги. «Я была беременна», — тихо сказала она. «Была?» — взгляд Розы выражал сочувствие. «Я уже давно собиралась сказать Исааку, но... Теперь я рада, что ничего не сказала. Два дня назад у меня начались судороги». Элен опустила голову на руки. Это было еще хуже, чем роды, но, слава богу, продлилось недолго».